Вот и все. Мама ласково пригладила мои локоны золотыми лянами свисавшие до самого крестца. Мама постаралась на славу. Я смотрела на свое отражение в зеркале и не узнавала себя. На меня смотрела сказочная принцесса, но никак не Юля Капулова идеальный макияж, преобразивший мое лицо до какого-то заоблачного совершенства романтичная и женственная прическа из завитых локонов волосы украсил маленький ободок из бриллиантов. который мама носила еще в молодости. Она хотела нацепить на меня диадему, но потом оказалось, что это запрещает этикет бала. Белоснежное платье облегало мою фигуру, подчеркивая ее хрупкость и стройность. Пышная юбка, слои которой разлетались, словно тончайшие лепестки цветов. Заветную брошку мама бережно приколола мне на грудь. «Ты прекрасна!» – с умилением произнесла она, смотря на меня с искренним обожанием. но я знала, что стоит мне сделать хотя бы один неправильный шаг и милая улыбка превратится в оскал. «Давай поторопимся», – устало вздохнула я. «Хочу, чтобы все это поскорее закончилось». Не сдержавшись, я прикрыла глаза. Настроения ехать на праздник, танцевать, веселиться и флиртовать не было, от слова совсем. Мне предстояло общаться с потенциальными женихами, один из которых станет моим мужем. Но самое главное, там будет Манкулов. Я не сомневалась в этом. Роман не упустит возможности потрепать мне нервы и спровоцировать очередную стычку. Тебе не нужно волноваться. Мама словно не могла оторвать свои руки от моих волос, без конца наглаживая их. Просто улыбайся и будь вежлива. Самцы сами будут приглашать тебя на танцы, а самого выгодного выберет отец. Моего мнения даже не спросят. Не удалось скрыть раздражение и протест в голосе. «Отец не выберет тебе плохого мужа», – поджав губы, отозвалась мама. «Конечно», – прошептала я, опустив взор. Замок высших я увидела издалека. Отреставрированный замок, сверкавший огнями так, что не заметить его было невозможно. С десяток башен, столько же переходов, бесконечные корпуса разной этажности. Все это было отделано натуральным камнем, и даже дорожки к замку были выложены дорогой брусчаткой. Гостей было много. Со всех сторон в главный вход стекались люди. В воздухе смешались запахи десяткой оборотней из самых разных семей. По запаху я мгновенно определяла силу той или иной стаи, а также место в иерархии каждого отдельного оборотня. Впервые я оказалась в окружении такого количества представителей своего народа. Стоило выбраться из машины, как мое уныние пошло на спад. Здесь так красиво и интересно, что оставаться равнодушно невозможно. Я чувствовала себя любопытным щенком, крутя головой во все стороны, принюхиваясь ко всем интересным запахам. «Юленька, будь серьезней!» Рядом со мной вырос Тимур. Двоюродный брат надел черный смокинг, но свои волосы уложил в странную прическу, меня ударило током. «В этом обществе нельзя быть открытой и любопытной. Сделай такое лицо, словно решаешь математическую задачу в уме. Вот так уже лучше!» Похвалил он, когда я перестала озираться по сторонам с восторгом маленького ребенка. «Здесь очень красиво», — попыталась оправдаться я. «Знаю, я тоже в первый раз был удивлен», — улыбнулся мне Тимур. «Юля, я вижу, ты переживаешь и противишься воле родителей. Это все глупость, и вскоре ты поймешь, что семья права. Твоя честь для нас превыше всего. Никто не желает тебе зла. Никто не отдаст тебя за злого и жестокого мужа». «Поверь!» – проникновенно произнес брат. «Спасибо за поддержку!» – искренне улыбнулась я Тимуру. Он первый, кто поддержал меня от души, от искреннего желания успокоить меня. В замок высших я вошла, держа брата за руку. Внутреннее убранство было более современным, чем внешнее. Свет ставили профессионалы. При таком освещении, как здесь, все присутствующие казались более стройными и привлекательными, чем на улице. Я уже знала, что мне не суждено войти в бальный зал через главные двери. Дебютантки выходят лишь во время особого танца, в ходе которого каждый желающий может оценить невесту со всех сторон. Это даже звучит отвратительно, но иного выхода нет. Отец молча взял меня под руку и свернул в коридор. Там он отыскал неприметную комнату с серебряной дверью и, отворив его, ввел меня внутрь. Здесь свет был приглушен. Тихое, немного тесное помещение, в котором ожидали Своего часа около двух десятков девушек. Каждая была одета в белоснежное платье. Различались лишь фасоны. Таково правило. Девушка на выдане должна носить белое, как символ своей невинности и непорочности. «Оставляю на вас свою дочь», — шепнул папа высокому продолговатому мужчине, стоящему возле двери. «Не переживайте», — улыбнулся ему тот. «Все будет хорошо». «Какие люди в гости к нам?» С плохо скрываемым презрением бросила девочка лет 16, глядя на меня с завистью. С чего это вдруг капуловы решили выставить свою дочь на смотрины? Отец твердо намерен выдать меня замуж за самого достойного жениха. Я послала колючке обворожительную улыбку. Можно понять эту недоброжелательность. Обычно дочери элитных стай не участвуют в подобных балах. Если девушка действительно завидная невеста, то женихи сами выстраиваются в очередь. Увы, в моем случае имеет место спешка. Задира лишь фыркнула в ответ, выражая свое сомнение в моих словах. «Девушки, милые, не ссорьтесь!» – попросил царимонеместер. «Вам предстоит первый танец. Настройтесь на него, а не на склоки. Он прав. Вдохнув воздух, я прошла вперед и присела на кожаный диван у стены. «Нужно успокоиться. Я репетировала танец, да и вообще никогда не имела проблем с хореографией». Загадкой оставалась лишь личность партнера. Им не может быть родственник, то есть танцевать мне предстояло с незнакомым мужчиной. «А со мной будет танцевать Роман Манкулов», накручивая локон на палец, мечтательно произнесла уже знакомая мне колючка. Сердце пропустило удар. Захотелось вскочить с дивана и запустить пальцы в волосы этой заразе. «Она будет танцевать с Романом?» Моя волчица уже угрожающе зарычала, когда в последний момент удержала ее от броска. Еще чуть-чуть, и случилась бы драка. «Ваши семьи ведь враждуют?» продолжила Колючка. «Зря. Он такой красавец!» мечтательно вздохнула она. Я вцепилась пальцами в подлокотник дивана, едва не проткнув ногтями кожаную обивку. Богат, образован, галантен. Чудо не жених. «Ты была бы поосторожнее с Манкуловым и его братьями», выдавила я. Мой голос напоминал смесь человеческого тембра и волчьего рычания. Колючка даже вздрогнула от моего утробного звучания. Я слышала, недавно они напали на девушку и с трудом выкрутились из ситуации. Девушки встревоженно зароптали. Это серьезное преступление нападение на самку. Я ощутила прилив удовлетворения. Пусть Манкулов не думает, что пригласив на танец другую девушку, он как-то заденет или унизит меня. Я сама могу распустить о нем такие слухи, причем правдивые, что ему стыдно будет на люди показаться. «Манкуловы не могли так поступить», — фыркнула колючка. «Они — уважаемый и благородный клан. Ты клевещешь», — обвинила она меня, смешно насупив брови на переносице. «Не веришь мне?» — спросил Манкулова, с которым собралась танцевать, — посоветовала я. «Уверена, он не станет тебя обманывать». «Я не стану оскорблять его всякими глупостями», — презрительно фыркнула колючка. «Зря. Тем не менее, я осталась удовлетворена услышанным и сказанным. Важно то. что два десятка девушек услышали правду о том, что Манкуловы нарушили закон. Этим вечером слухи будут разлетаться со скоростью лесного пожара. Что ж, Роман, посмотрим, чья репутация пострадает сильнее. «Милые девушки, прошу вас встать!» – церемоний улыбался беспрестанно. «Я даже позавидовала такой пластичности мышц лица. У меня бы не получилось так долго держать натянутую фальшивую улыбку. Я называю ваше имя, и вы подходите ко мне». формируя стройную шеренгу. Именно в таком порядке вы выйдете в зал в сопровождении своих кавалеров. Итак, Юлия Капулова, кто бы сомневался, что я буду первой, прошу. Через десять минут молодой оборотень уже вел нас по пустому коридору. Не покидало стойкое ощущение, что мы от кого-то прячемся, хотя все присутствующие прекрасно знают, чего ожидать. Наша шеренга остановилась возле высоких двустворчатых дверей, украшенных золотым теснением. Из какого-то бокового коридора, скрытого от любопытных глаз, начали выныривать молодые люди. Они не дожидались разрешения церемонии мейстера, много чести, а сразу подходили к тем девушкам, с родителями которых договорились. Взгляд выхватил из безликой толпы мужчин в черных смокингах его, Романа Манкулова. С абсолютным безразличием на лице, Альфа подошел к колючке, даже не взглянув на нее. Ни один мускул не дрогнул на его лице, словно все происходящее не приносит ему никаких эмоций. Я поймала себя на том, что неотрывно глазею на и сразу же отвела взгляд. Сердце неприятно кольнуло обидой, волчица едва не взвыла от разрывающего чувства ненужности. Она не злилась, но погрузилась в непроглядную тоску, обессиленно упав и узяв вглубь, будто хотела скрыться от мира. Я старалась отгородиться от ее эмоций. Да, все неприятно, но показывать свою боль я не привыкла. Манкулов только этого и ждет. Я озиралась по сторонам, надеялась увидеть того, кто составит пару мне, но... Вот образовалась одна пара, другая, третья. Через пять минут все девушки стояли рядом с кавалерами, и только я осталась во главе шеренги в гордом одиночестве. «Капулова будет сегодня танцевать соло?» Не удержалась от шпильки колючка. Ее шутку поддержали по шеренге пронесся веселый смех. Я начала нервничать. Неужели отец не нашел для меня кавалера? Не мог же он так наказать меня за непослушание? До выхода осталась минута, объявил целимонеместер. Он был растерян не меньше меня. Не могут же объявить выход такой ситуации. Но и задерживать всех из-за меня тоже не станут. Пазл быстро сложился в голове. Я бросила на Манкулова подозрительный взгляд, а он ухмыльнулся в ответ. Это его подлый лап дело. Меня затрясло. Я готова была расплакаться. В этот самый момент на глазах у десятков оборотней. Но не только я оказалась потрясена. Так вышло, что только сейчас я повернулась в Манкулову тем боком, до которым висела его драгоценная брошь. Взгляд Альфа мгновенно упал на сверкающий голубым сиянием подарок. В секунду Роман переменился. Он больше не ухмылялся хулиганской улыбкой, не смеялся надо мной. Его карие глаза вспыхнули изумлением, радостью и счастьем. Он не смог скрыть своей улыбки, смотря на меня так, словно я сделала ему самый прекрасный на свете подарок. «Простите за опоздание», – раздался низкий уверенный голос позади меня, разрывая наше с Манкуловым невербальное общение. Ноздри защекотал мускусный аромат альфа-самца. «Не Манкулова, а кого-то более родовитого. В нем чувствовалась элитная порода, нечто большее, чем альфа. Что-то вроде альфы среди остальных альф. С этими желающими нажаловаться с ума сойти можно. Пробормотал он. Как дети малые, честное слово. Всех обижаются и желают подставить соседей». Вздохнул он и остановился рядом со мной. Я непонимающе захлопала глазами. «Он мой кавалер для первого танца?» Александр представился молодой человек, предлагая мне свой локоть. Выглядел он весьма запыхавшимся. Похоже и вправду спешил. Это высший? Иного объяснения я не могла найти. Его запах заставлял мою звериную сущность подчиняться и млеть сильнее, чем от присутствия отца и тем более Манкулова. Он воздействовал ментально, подчиняя всех вокруг. Вся шеренга дружно втянула голову в плечи, Стояла Александру приблизиться к нам. «Юля!» – шепнула я, хотя уверена, он и так прекрасно знает моё имя. Положила руку на предложенный локоть и ощутила, как по коже побежали мурашки. «Боже мой, я буду танцевать свой первый танец с наследником высших, с будущим правителем оборотней, человеческим языком с принцем!» Очень приятно, обворожительно улыбнулся высший. Только теперь я поняла, что в коридоре царит абсолютная тишина. Остальные пары притихли и сверлили взглядами наши с Александром спины. Во всей этой тишине выделялось лишь недовольное сопение одного единственного оборотня, запах которого начал отдавать сладкой горечью, которая всегда обозначает лишь одну эмоцию – ревность.